Глава 8 Последние несколько дней я не спал. Все свое время посвятил ковке новой мистической брони, и наконец-то мои труды были оправданы. Перед моими глазами лежала черная, как сама ночь, броня, на нагрудной пластине которой изображен ворон. Глаза птицы сделаны из зачарованных рубинов, которые медленно мерцали тусклым светом, придавая доспеху еще более загадочный вид. Мистическая броня хранителя кошмаров была самой легкой из всех, которые мне приходилось делать. Новый доспех раза в два легче огненного ифрита и раз в шесть адамантинового защитника. Несмотря на сильную усталость, я продолжал стоять в кузне душ и никак не мог отвести от нее взгляда. Уж больно красивой она получилась. «Вальгорт, Вальгорт, ты слышишь меня?» Голос валькирии, доносящийся из моей комнаты, отвлек меня от созерцания новой брони. Ладно, теперь я смогу призывать ее, когда захочу, поэтому нет смысла просто стоять и пялиться на нее. Возвращаюсь в свое тело. Поднявшись с пола, да, я так ничего и не придумал, покидаю пространственный карман и оказываюсь в своей комнате. Валькирию я застал сидящей на моей кровати. «Только не говори мне, что все три дня, что я тебя не видела, ты ковал?» – спросила девушка, обеспокоенно глядя на меня. «Что, неужели я так плохо выгляжу?» «А что, уже три дня прошло?» – рассеянно отвечаю я дочке Суховея. Не думал, что так много, казалось, только вчера начал ковать. «Почти четыре так-то!» – Валькирия скрестила руки на груди. «Без разницы!» – машу я рукой. В любом случае для меня был важен результат, и я его добился. Ты сделал новую броню? Покажешь? Да, только в действии я ее сам еще не видел. На всякий случай предупреждаю дочку Суховея и призываю мистическую броню хранителя кошмаров. Как это было и с другими мистическими доспехами, под моими ногами появляется черная пентаграмма, которая быстро поднимается вверх, облачая мое тело в магическую броню. Мистическая броня хранителя кошмаров первого уровня. Модификатор физической защиты 25. Модификатор магической защиты 30. Сопротивление магии тьмы 40%. Эффективность магии тьмы 20%. Эффективность проклятий магии тьмы увеличена на 30%. Доступные навыки. Вызов оружия. Книга кошмаров первого уровня. Активный навык. «Вау!» – воскликнула девушка, когда я призвал броню. «Выглядит круто!» Валькирия обходит меня по кругу. «Даже очень! А что может делать?» «Увеличивает эффективность магии Тьмы и Проклятий. И еще я могу призывать книгу. Протягиваю руку, активирую навык, и в моей руке появляется книга с вороном на обложке. Точно таким же, как на нагрудной пластине. «Ну а книга...» Книга Хранителя Кошмаров при открывании освобождает одно из проклятий, хранящиеся в ней. Читаю я описание и озвучиваю его в Валькирии. Интересно, давай попробуем. Девушка кидает мне приглашение на дуэль, и когда я принимаю, ее ник становится красным. Открывай. Хм, интересно. Открываю книгу, и из нее тут же вылетает черная сфера, которая устремляется к Валькирии. О, на меня повесилось проклятие магической пиявки. И что оно делает? Выкачивает из меня ману и передает тебе. Давай еще раз. Я снова открываю книгу, но в этот раз ничего не происходит. Хм, интересно. Открываю дополнительную информацию. КД минута, говорю я девушке, ознакомившись с параметрами книги кошмаров. Хм, логично. Если бы при каждом открытии кидалось проклятие, то это имба какая-то была, немного подумав, говорит Валькирия. Но способность классная, у тебя ведь пока нет этого проклятия среди изученных». «Нет, это заклинание доступно с двух сотен магии тьмы, у меня пока меньше», честно отвечаю я девушке. «Тогда получается, что книга может наложить проклятие, которым ты не обладаешь. Интересное умение», дочка Суховея снова задумалась. «Давай еще разок попробуем». Открываю книгу. Из нее снова вылетает небольшая сфера тьмы и устремляется к Валькирии. «О, в этот раз проклятие коррозии! Хорошо, что на мне нет, дас, Да, говорит, девушка не успела, ибо ее одежда начала распадаться на глазах. «Что? Что происходит? Отвернись, быстро!» Прикрывая свои самые интимные места, завопила на всю комнату Валькирия. Я не стал проверять ее нервы на прочность и просто отвернулся. «Все, можешь поворачиваться», – произносит девушка через какое-то время. На Валькирии был уже другой комплект одежды, а щеки пылали красным. «Извини, не думал, что так получится». «Проклятие из нее выскакивает рандомно?» – перебивает меня Валькирия. «Ну да». «Знай, если ты меня обманываешь и сотворил со мной такое специально, ты труп». Дочка суховея начала буравить меня взглядом. «Не обманываю», – спокойно отвечаю я Валькирии. «Хорошо», – девушка надула губки. «Чего ты беспокоишься? Я ничего не видел, честно», – решил я немного облегчить страдания девушки. «Я, конечно, врал, но она-то этого не знала». «Тем более, что в этом такого? Тебе же не пятнадцать лет, в конце концов». «Это не твое тело», – довольно резко перебивает меня Валькирия Одина. «Может, у меня есть пунктик по этому поводу». «Какой? Типа увидел голый женись?» — усмехнулся я. «Тебя это волновать не должно!» — девушка быстрыми шагами подходит к двери. «И да, я не веду себя как ребенок!» — она выходит из комнаты и громко хлопает дверью. «Странно, и что это на нее нашло?» Такое поведение было для нее немного странным, ибо обычно дочка Суховея вела себя как взрослая. «Я тяжело вздыхаю и сажусь на кровать. Ладно, это не мое дело». Мне же с ней не детей растить. После четырех дней работы требовался хороший отдых, который я, несомненно, заслужил. Я уже собирался было лечь, как мой живот решил напомнить о себе громким урчанием. Точно, я ж практически ничего не ел. Пришлось спускаться вниз. «О, Вальгорд!» – послышался знакомый голос. «Поворачиваюсь и вижу позади себя двух эльфов-близнецов». «Привет» и «практически одновременно здороваются они». «Привет? А вы чего тут делаете?» «Странный ты, небесные странники, наш клан. Почему тебя удивляет факт, что мы тусуемся в нашем гильдхолле?» – спрашивает меня Дэма, смотря на меня как на идиота. «Да, видимо, я все же заработался». «Логично. Просто я подумал, что вы и дальше пошли качаться». «Ну нет, отдыхать же тоже надо». «Плюс один из наших сопартийцев будет занят в ближайшие два дня, а без него дюймовочка идти никуда не хочет», — как-то грустно произнес Фобос. «Ты ужинать?» «А что, сейчас время ужина?» «Я особо не смотрел в окна, но у меня почему-то сложилось стойкое ощущение, что сейчас утро». «Да уж, пора завязывать так по проводить заковкой. Э, э с тобой точно все нормально?» Дэмос обеспокоенно посмотрел на меня. Просто замотался, устало отвечаю я длинноухому. Чем ты занимался? Небось, по борделям шлялся, да? Фобос спихнул локтем меня в бок. Не равняй других по себе. Лучник не слабо так приложил брату в бочину. Эй, ты чего? Я не равняю, сам-то. Ребят, давайте просто спокойно поедим. Вы же за этим сюда пришли. Мне очень не хотелось участвовать в их перебранке. Я просто хотел спокойно поесть и лечь спать. На близнецов мои слова подействовали, и они перестали пререкаться друг с другом. «Да, извини», – практически одновременно отвечают эльфы. «Да ничего, просто я устал и хочу есть. Если вы хотите дальше спорить, то я просто сяду за другой стол», – говорю длинноухим и сажусь на первое попавшееся свободное место. «Не, все норм. Близнецы занимают свободные места рядом со мной». «После отдыха куда собираетесь отправиться?» «Пока нам готовили заказ, решил я поинтересоваться у ребят». «Сложно сказать», – пожимает плечами Деймос и отхлебывает Эли с кружки. «Все зависит от Дюймовочки и Мальтраса. Они рулят нашей пати». «А какой у него класс? Я про этого Мальтраса...» «Было немного неудобно, но я все же решил поинтересоваться. Уж больно любопытно узнать, что мог делать пятый член их группы». Близнецы переглянулись. «Дело в том, что мы и сами не знаем», — отвечает Фобос, задумчиво глядя на своего брата. «О его классе мы столько же знаем, как и о твоем. В этом вы немного похожи. Он тоже не спешит делиться с кем-либо информацией о себе». «Ам, а вот это уже интересно». «Основная его фишка заключается в том, что он может зачаровывать свой клинок разной магией, отчего он меняет свои свойства». При этом у него появляются новые обилки, а вероятные пассивные умения. «Как мой брат говорил тебе ранее, о Мальтрасе мы знаем не больше, чем о тебе». Деймос виновато улыбнулся. «Понятно. Интересный, видимо, тип». Отвечаю я близнецам и делаю несколько больших глотков из своей кружки. «И не говори. Он сильнейший в нашей группе». Фобос посмотрел на меня и задумался. Мне даже сложно определить, кто из вас сильнее. По тебе видно, что у тебя явный перевес в статах по сравнению с нами. Но о Мальтрасе я могу сказать то же самое. Во всяком случае, силы и интеллекта у него много. Как и ловкости, выносливости и живучести, добавляет Демос. Хм, все интереснее и интереснее. Надо будет спросить про него у Валькирии. А сейчас он здесь? Спросил я у Близнецов. «Вроде нет. Дюймовочка сказала, что у него появились какие-то дела, и несколько дней его не будет». «Ага, поэтому мы и просиживаем тут штаны, вместо того, чтобы идти качаться», – перебивает своего брата Деймос. «Понятно». Допиваю остатки содержимого в кружке. «Ладно, ребят, я поднимаюсь из-за стола. С вами весело, но мне надо немного отдохнуть. Оставляю несколько монеток на столе и собираюсь уйти, но Деймос меня окликает. «Не забудь про лук. Если будет время, конечно». «Хорошо, я же обещал». Устало отвечаю лучнику и возвращаюсь в свою комнату, в которой меня уже ждали. «Привет», – радостно произносит Валькирия, вставая с моей кровати. «А ты считаешь это нормальным, заходить ко мне без предупреждения?» – спрашиваю я дочку Суховея. «Не вижу в этом ничего плохого», – пожав плечами, отвечает девушка. «Ну, раз ты так считаешь, что ладно» подхожу к кровати. «Ты меня извини, но я очень устал и хочу спать», – ложась на кровать, говорю Валькирии. «Ты в курсе, что это некультурно?» «Как и вторгаться в чужие комнаты», – парирую я слова дочки гельдмастера Небесных Странников. «Вообще, я пришла сообщить тебе новость. У тебя с завтрашнего дня снова начинаются поединки, поэтому тебе нужно хорошенько отдохнуть». «Что как раз ты мешаешь мне делать», — сонно говорю я. «Тебе обязательно каждый раз быть таким?» «Каким?» — мне стало интересно, и я даже повернулся на другой бок, чтобы послушать ответ Валькирии. «Не знаю», — задумчиво произносит она. «С собой, наверное». Отворачиваю и утыкаюсь лицом в подушку. Ничего интересного она мне не сказала. «Ну и ладно. В общем, не забудь, что тебе завтра сражаться». И противник у тебя, кстати, будет довольно сильный. Как-нибудь справлюсь. Практически уже во сне отвечаю я Валькирии. Ну, я тебя предупреждала. Слышу я ответ, после чего до моих ушей доносится звук закрывающейся двери. Наконец-то меня оставили одного, и я могу спокойно поспать. Блин, надо было спросить у нее про пятого члена пати Дюймовочки. Как там его звали? Вроде что-то намолк. Саппартийца-дюймовочки звали Мальтрасом. Именно с ним мне предстояло сражаться в следующем поединке, организованном Суховеем. «Какое совпадение!» – произношу я, подойдя к гильдмастеру небесных странников, при этом не сводя глаз со своего будущего соперника, который в данный момент о чем-то мило беседовал с Валькирией. «Ты о нем?» – Суховей кивнул в сторону игрока, закованного в средние латные доспехи темно-синего цвета. «Он не был среди претендентов на королевский турнир, но пару дней назад лично попросил ему позволить с тобой сразиться». И «Я подумал, почему бы и нет», – ухмыльнулся Суховей. «По словам некоторых, он довольно силен. Почему его не было среди претендентов на турнир?» – удивленно спрашиваю я временного гильдмастера. «Во-первых, ему самому было это не особо интересно. Во-вторых, у него довольно сложный характер». «Серьезно?» «И как он смог ужиться с дюймовочкой?» «Она его родная сестра». На лице Суховея появляется улыбка. «Что, не смог с ней поладить?» «Да какой там?» Я махнул рукой. «Она меня презирает, ну а я старался держать нейтралитет, хоть она мне тоже не нравилась». «Видимо, нелегко тебе пришлось», — Суховей посмотрел на Мальтраса. «Да не особо. Остальные члены отряда были вполне адекватными людьми». «Понятно». Гильдмастер Небесных Странников кладет руку на мое плечо. «В любом случае, будь с ним осторожен. Мальтрас – сильный игрок с необычным классом, так что будь с ним начеку. Суховей подмигивает и толкает меня в сторону арены. «Так, внимание!» Его голос громко разносится по арене. «В сегодняшнем бою сойдутся Вальгорд и Мальтрас. Участники, прошу пройти в круг арены». Произносит он, и я быстрыми шагами направляюсь в сторону арены. Краем глаза замечаю, как Валькирия целует Мальтраса в щеку. Хм, интересно, оказывается, у нее все же есть парень. Ко входу в круг мы подходим практически одновременно. Привет, Прохо. Поднимаю руку в знак приветствия и собираюсь пропустить Мальтраса вперед, но он довольно грубо отталкивает меня в сторону и заходит. О, да у него просто превосходные манеры. Захожу на арену за Мальтрасом. Стоило бы пожелать ему удачи, но учитывая тот факт, как он повел себя, делать этого не вижу смысла. Поэтому просто достаю оружие и встаю в атакующую позицию. Посмотрим, у кого редкий класс лучше и кто из нас сильнее. После того, как Цуховей отдал команду о начале поединка, Мальтрас сразу бросился в атаку, использовав рывок. Я даже призвать доспехи не успел, как противник оказался рядом со мной и атаковал быстрым диагональным ударом сверху вниз. Парирую его импульсным клинком и ударяю Мальтраса ногой в грудь, тем самым отталкивая его на несколько шагов назад. Призываю мистический доспех Хранителя Кошмаров, а буквально через секунду в моей руке появляется книга. Интересно, Валькирия сказала своему дружку, на что я способен? Меч Мальтраса загорается ярко-красным светом. О, тоже решил воспользоваться своими обилками. Открываю книгу, и из нее вылетает темная сфера, которая тут же устремляется к противнику. Мальтрас взмахивает мечом в мою сторону, из его клинка вылетает огненный шар. Успеваю выставить щит, и как только огненный шар соприкасается с его поверхностью, происходит взрыв. Меня отбрасывает назад, я теряю немного хитпоинтов. Снова принимаю защитную стойку и переодеваюсь в броню огненного эфрита. На мальтраса вешается дебаф замедление, но несмотря на это он снова использует рывок, и его меч меняет цвет с красного на синий. В этот раз противник атаковал меня быстрым выпадом, целясь в мою шею. Успеваю немного отвести корпус влево, и острие клинка проходит в паре миллиметров, но я тут же ощущаю жгучий холод в районе плеч. Ударяю в ответ щитом и пытаюсь отпрыгнуть назад, но моя нога примораживается к полу, и я просто падаю на спину. Тьма. Резко наклоняю голову в бок, и клинок мальтраса вонзается рядом с моей щекой. Снова ощущаю жгучий холод, в этот раз уже в области лица, и не обращая на него внимания, использую огненное кольцо. Волной яростного пламени противника отбрасывает назад, но сильного урона мой навык ему почему-то не наносит. Хм, странно. Неужели у него хорошие резисты к огню? Хотя и Дюймовочка, и Валькирия могли его предупредить, что основная ДДшная мистическая броня у меня именно на элементе огня, и он мог заранее к этому подготовиться. Поднимаюсь на ноги, и мое лицо чуть не прошивает сосулька, благо успеваю выставить щит. «Да, парень-то не промах», — призываю мистическую броню Повелителя Скелетов. Меч Мальтраса загорается изумрудным светом. Использую навык призыва, и рядом со мной появляются несколько пентаграмм, из которых выходят шесть скелетов и две гончии. Противник взмахивает мечом, и возле его ног тоже загораются круги призыва, в которых появляются два волка размером стеленка, с шерстью ярко-зеленого цвета. Офигеть, у него и призывы есть. Приказываю нежити атаковать Мальтраса. Его волки устремляются в мою сторону. Начинается замес между мной и призванными зверями Мальтраса и его с моей нежитью. Справляемся с умонами друг друга мы практически одновременно. «А ты неплох», — произносит он, добивая последнего скелета. «Ты тоже ничего», — ухмыльнувшись, отвечаю я противнику. «Продолжим?» «Разумеется». Спустя 10 минут мана кончилась как у меня, так и у Мальтраса, поэтому бой свелся к банальному мордобою. Было видно, что противник силен, но при этом явно уступал мне в статах, особенно в выносливости. Я сдаюсь. Мальтрас поднимает руку, когда его выносливость опускается в ноль. Слушай, можно вопрос? Решил я поинтересоваться у него, когда бой был окончен, и мы пошли на выход из круга арены. Валяй. «Зачем ты толкнул меня на входе? Вроде полным ушлёпком ты не выглядишь». «А, тут такое дело, это как бы не специально получилось». «Я запнулся, успел сохранить равновесие, но при этом налетел на тебя. Я немного замешкался, а потом момент извиниться был упущен. Вот как-то так». Мальтрас снимает шлем, и я вижу виноватую улыбку на его лице. «Я, в общем-то, претензий не имею», – пожимаю плечами. «Вот и славно», — отвечает Мальтрас. «Хороший был бой. Мне очень понравилось. Его лицо аж засветилось. Давно мне так весело не было. У тебя столько разных скиллов. Ты прям вообще космос», — затараторил он. «Да уж, первое впечатление о нем было явно обманчивым». «Ты тоже хорош. С таким интересным и разнообразным набором навыков я первый раз сталкиваюсь». «У тебя не меньше», — отмахнулся Мальтрас. «Сестра мне говорила, что ты можешь призывать доспехи, но слова – это одно, а видеть вживую – совсем другое». «Что у тебя за класс?» «А у тебя?» «Секрет». «Аналогичный ответ», – отвечаю я. «Мы одновременно начинаем смеяться». В этот раз Суховей ждал меня не на трибуне, а рядом со входом на арену. «Молодец, хороший бой», – гильдмастер небесных странников хлопает Мальтраса по плечу. «Зайди ко мне вечером, мне надо будет с тобой кое-что обсудить, хорошо?» Говорит он брату дюймовочки, и тот кивает. «Так, теперь с тобой». Суховей отводит меня в сторону. «Во-первых, классный новый доспех. Леся говорила, что книга кидает рандомное проклятие в цель. Я, так понимаю, брони доспех дает немного?» «Да, это самая легкая броня из всех. На всякий случай, еще разок проверив ее статы, отвечаю временному гильдмастеру». «Когда ты призываешь свои доспехи, ты ведь теряешь часть статов той брони, которая надета на тебе?» «Да, половину...» «Эм, понятно», — Суховей задумался. «Помнишь, я говорил, что к турниру тебе было бы неплохо обновить свою амуницию?» «Ну да, ты говорил, что у тебя есть какой-то хороший рецепт доспехов, который выпал вам в данже?» «Все верно. Ты не хотел бы сковать их себе сейчас». Мне хочется посмотреть на твои бои, когда ты будешь максимально упакован. Думаешь, что-то сильно поменяется? Не думаешь, что пара вещей что-то изменит? О, друг, ты верно недооцениваешь силу Эквипа. Хоть это и странно, учитывая, что ты вроде как хороший кузнец. Многозначительно произносит Суховей. Ты когда-нибудь ковал вещи мифического или легендарного ранга? Точно не помню, вроде нет. «Тогда понятно. Держи». В руки гильдмастера Небесных Странников появляется несколько тубусов со свитками. «Это рецепты на сет средней латной брони, о которой я тебе говорил. Займись ими прямо сейчас. На оставшиеся поединке устроим, когда ты уже будешь в новых доспехах, хорошо?» Суховей протягивает тубусы мне. «Ладно, но я не вижу смысла. Просто сделай, как я говорю». Перебивает меня отец Валькирия. «Тебе ведь не сложно?» «Нет, но я все равно не пони...» «Вот и славно!» Снова перебивает меня Суховей. «Как сделаешь, так и поговорим». Он разворачивается ко мне спиной и уходит. Видимо, привычка перебивать – это у них семейная. Я уже собирался идти в комнату и начать ковать, как вдруг меня окликнула Валькирия. «Вальгорд!» – девушка машет мне рукой. Я тяжело вздыхаю, но все же подхожу к ней. Чего? После боя я был ужасно вымотан, мне очень хотелось отдохнуть. Ты чего такой хмурый? Девушка недовольно посмотрела на меня. Устал. Да уж, не слабо погонял тебя мальтрас. На ее лице появилась довольная улыбка. Ага, рад, что тебе понравилось, но давай к делу, чего хотела? Да ничего особенного, просто поздравить. Валькирия посмотрела вниз, и ее взгляд зацепился за свитки. «Что это?» «Свитки. Да я понимаю, что свитки. А что в них?» Ее взгляд становится заинтересованным. «Понятия не имею. Суховей сказал, что броня...» Пожав плечами, отвечаю я девушке. «Можно посмотреть. Вот же любопытная. «Да бери...» Протягиваю ей тубусы, и через пару секунд ее глаза округляются. «Так нечестно! Он же обещал отдать их мне!» Валькирия поднимает глаза, и я встречаюсь с ней взглядом. «Если хочешь, можешь забрать. В ваши семейные разборки я лезть не собираюсь». «Нет, не надо. Дочка Суховея нехотя отдает мне свитки обратно. Просто она задумывается». «В общем, забей. Ладно, извини. Ты, наверное, устал. Не буду тебя отвлекать». Она поворачивается ко мне спиной и уходит. Странная она какая-то сегодня. Оказавшись в своей комнате, первым делом я решил вздремнуть, но стоило мне принять горизонтальное положение, как мои глаза тут же зацепились за свитки, лежащие на прикроватном столике. Так, стоп. Если открою, точно ведь не сдержусь. Переворачиваюсь на другой бок и пытаюсь уснуть, но у меня не выходит. А, -а, -а черт! Сажусь на кровать и беру свиток в руки. Броня непреклонного защитника магии. Легендарный рецепт. Появляется подсказка «Эры бесконечности». Срываю печать с тубуса открываю свиток и на несколько секунд впадаю в ступор. Никогда прежде мне не попадался в руки рецепт, который был настолько сложным. «Одних только материалов и ингредиентов для изготовления этой брони требовалось больше двух сотен». «Я больше половины этих названий первый раз вижу», – почесав затылок, говорю сам себе. «Сколько же все это будет стоить?» В дверь постучали. «Не заперто», – не отрываясь глазами от свитка, – произношу я на автопилоте. В комнату заходит Валькирия. «Держи», – девушка протягивает мне небольшую сумку. «Это материалы для брони», — понуро произносит она. «Так, давай на чистоту. Эта броня предназначалась тебе?» «Типа того», — уклончиво отвечает Валькирия. «Так типа или тебе?» «Я думала, что отец мне ее отдаст», — грустно отвечала она. «И ты так расстроилась из-за каких-то доспехов?» «Вот уж чего я понять не мог, так это подобное отношение к шмоткам». Это же просто броня. Во-первых, это не просто броня. Она легендарного ранга. Если ты не в курсе, то выше стоят только вещи божественные. Это я знаю, скептически отвечаю. Во-вторых, это идеальная экипировка для гибридных классов вроде меня. Или меня. Девушка замолчала. А в-третьих, ухмыльнувшись, поинтересовался я. А в-третьих, заткнись, мне не нравится, что рецепт достался тому, кто лишь номинально в нашем клане. Валькирия гневно посмотрела на меня. Изначально я хотел нормально поговорить с ней и в конце беседы порадовать дочку Суховея тем, что такую же броню скрафчу и для нее, но после ее слов это желание резко отпало. — У тебя все? — холодно спрашиваю я. — Да, — с вызовом отвечает девушка. Тогда не смею больше задерживать, спокойно говорю Валькирия. Так как нужные ресурсы были у меня, я знал, чем буду заниматься в ближайшее время. И споры с сумасбродной девчонкой в мои планы не входили. Зря отец все это задумал. Дочь Суховея бросает на меня последний гневный взгляд и уходит. Вот же прицепилась. Я тяжело вздыхаю. Ладно, черт с ней. Бросаю пространственный карман на пол и захожу в свою кузню. Несмотря на то, что Валькирии удалось подпортить мне настроение, я знал, что впереди меня ждет важное дело, и зацикливаться на этом не имеет никакого смысла. Подхожу к наковальне и надеваю фартук. «Ну, посмотрим, как ты выглядишь, непреклонный защитник магии». Не знаю, сколько времени я провел за ковкой, но закончил только тогда, когда передо мной лежал готовый комплект доспехов. Потрясающе! Дрожащими руками, из-за усталости на мне висело много дебафов, беру в руки нагрудник, и перед глазами появляется сноска. Нагрудник непреклонного защитника магии. Ну, посмотрим, насколько ты хорош. Негромко говорю я, и открываю свойства брони. Нагрудник непреклонного защитника магии, легендарный. Модификатор магической защиты плюс 180. Модификатор физической защиты плюс 50. Интеллект плюс 80. Выносливость плюс 60. Максимальный запас магической энергии увеличен на 5%. Эффективность магии плюс 15%. Эффективность положительных заклинаний, наложенных на владельца данного нагрудника, увеличена на 20%. Я смотрел на статы брони и не мог поверить своим глазам. Никогда бы не подумал, что разница в статах у вещей может быть такой разительной. Помимо всего прочего, данная броня давала дополнительные бонусы в зависимости от того, сколько вещей данного сета было собрано. Суховей не поскупился. У меня были все предметы данного сета, которых насчитывалось 6. Нагрудник, поножи, шлем, наручи, перчатки и сапоги. Все предметы обладали похожими на нагрудник статами и свойствами, а вместе давали умопомрачительные плюшки. Комплект из трех вещей давал следующие бонусы. Интеллект плюс 50, выносливость плюс 20. Живучесть плюс 10, эффективность магии плюс 5%, затраты магической энергии на любые заклинания снижен на 5%. Вы получаете следующие навыки и умения. Полное очищение, активный навык, развеивает все негативные эффекты с цели и кратковременно увеличивает сопротивление магии на 40%. Перезарядка 1 час. Если вещей 4, то добавлялось еще два навыка. Магическое отражение, активный навык, накладывает на цель кратковременную защиту, которая перенаправляет вредоносные заклинания обратно, делая новой целью того, кто их кастовал. Срок действия защиты 3 секунды, перезарядка 5 минут. Удача мага – пассивный навык. С вероятностью 5% вы сможете произнести заклинание без затрат магической энергии. Сет из пяти вещей добавлял еще статов, плюс улучшал предыдущие навыки. Собрав пять шмоток, бонусы были следующими. Интеллект плюс 100, выносливость плюс 50, живучесть плюс 20, эффективность магии плюс 10%. Затраты магической энергии на любые заклинания снижены на 10%. Вы получаете улучшение к следующим навыкам. Полное очищение, активный навык, сопротивление магии после использования увеличивается до 60%. Перезарядка навыка уменьшена до 30 минут. Магическое отражение, активный навык, время, пока действует защита увеличено до 5 секунд. Удача мага, пассивный навык, шанс срабатывания увеличен до 10%. Ну и вишенкой на этом торте был бонус от шести собранных вещей. Полный комплект доспехов давал следующие навыки. Немилость магии, активный навык, запрещает цели использовать заклинание сроком на 3 секунды, перезарядка навыка 2 часа. Магический разитель, пассивный навык, с шансом 10%, ваше заклинание получит плюс 200% к эффективности и плюс 100% к магическому пробиванию. Навык не может сработать чаще, чем раз в минуту. Вот такой вот подарок преподнес мне Суховей. Теперь реакция Валькирии была вполне понятной. Я бы тоже расстроился, если бы такие доспехи достались не мне, а кому-то другому. Наверху послышался стук в дверь. «За мной точно следят, даже здесь». Я тяжело вздыхаю и нехотя выхожу из пространственного кармана. «И кого это там нелегкое принесла?